Глава 6.3 «Ты подпишешь его!» – прошипел он, и мне показалось, что несчастный пергамент сейчас сомнут, как школьную записку. Но нет, Даркхан совладал с собой. «Нет, не заставите!» – прошептала я и поняла, что совсем его не боюсь. «Ну, сделал этот мистер-маскулинность страшную моську, и что дальше?» «Мне прятаться под стол? Я работаю в больнице, умею чувствовать людей. Мое чутье подсказывает, этот мужчина не способен ударить женщину. Попугать может, глазами посверкать, но реального вреда не причинит. «Подписывай», – приказал он, вернув мне контракт и подсунув его прямо под тарелку. «Я писать не умею, пожала плечами я» наблюдая, как лицо моего собеседника приобретает нежный малиновый оттенок ставь за корючку рыкнул даркхан и вдруг схватился за столовый нож во во воу, -воу, -воу испугалась я и подняла руки только по ножовщины мне не хватает для полного счастья элиза не доводи меня до исступления прорычал жених и бросил холодное оружие. «Вы так пылали яростью из-за того, что Рот женился на мне насильно. Но чем же вы от него отличаетесь?» — с насмешливой улыбкой спросила я. «Я не предлагаю тебе брак», — с нажимом и с расстановкой повторил мне мой женихастый похититель. «Это сделка. Ты помогаешь мне, а я устраиваю твою жизнь». «Нет, меня это не устраивает», — цокнула языком я покачав головой. Постепенно в голове начинает выстраиваться схема того, как мне следует действовать, если хочу вырваться из этого сумасшедшего мира. Последнее, что я буду делать, просить Даркхана устроить мое замужество. Нет, мне нужно от него совсем другое. «Не устраивает!» – зарычал Даркхан, не хуже немецкой овчарки. «Если не подпишешь контракт, я убью тебя. Выбирай, как ты хочешь умереть», — прозвучал суровый приказ. «Ох, как разошелся! Думает, напугает меня? Я взяла ипотеку под 12%, меня смертью не испугаешь. Сбрось меня в черную дыру!» С горящими глазами воскликнула я и трепетно прижала руки к груди. «Что?» — оторопел Даркхан не ожидавший такой реакции. «В черную дуру я буду падать бесконечно долго и даже смогу застать тепловую смерть Вселенной, если...» «Подписывай черта в контракт!» — рыкнул на меня он, потеряв терпение. «Кровью! Сейчас же!» «Кровью?» — скривилась я. «Кровью!» «Технически моча — это отфильтрованная почками кровь», заявила я, присматриваясь к пергаменту. Последний раз тебе говорю, ты не можешь подписать контракт мочой. Сквозь зубы процедил Даркан, наливаясь красным цветом. Но у меня была пятерка по химии и анатомии, поэтому выход я найду. Есть и другие варианты. Пища обрабатывается желчью, которая по сути есть синтезированный из крови билирубин. Так что я могу нагадить на этот контракт и... Замолчи. Отрезал мой дорогой жених и закрыл глаза ладонью. «Просто замолчи!» – взмолился он, а жесткий требовательный рык превратился в стон. Он опустил плечи, будто на них навалилась невыносимая тяжесть. Кажется, еще немного, и бедолага заскулит. «Ох, у мужика и так жизнь не сахар, а тут еще я треплю ему нервы, как тузик-грелку!» меня пронзило Настоящее сострадание к этому мужчине. Он сидит напротив, уронив голову на ладонь, мощные плечи опущены, весь его вид говорит об отчаянии. Он не знает, что ему делать. Перед ним сидит его единственный шанс, но и тот ускользает из рук. «Я ведь не отказываюсь», – негромко произнесла я, облизнув губы. «Я утверждаю, что меня не устраивают ваши условия». «Вот как!» – вздохнул Даркхан и выпрямился, устало глядя на меня. «И чего же ты хочешь? Денег? Гарантий власти?» Он напрягся, присматриваясь ко мне, как к неизвестной зверушке. «Он будто пытается понять, буду я его кушать или ограничусь чем-то растительным?» «Во-первых», – мягким деловым тоном произнесла я, – «вы дадите клятву» что не причините мне умышленного вреда, не убьете и не поручите никому вредить мне. Выдвинула первое условие я. Я никогда не Даркан начал было заверять меня в обратном, но я его прервала. Ни при каких обстоятельствах, никогда, ни во время этого Дарк Барата, ни после него. Даркрат, поправил меня Женешок. Неважно. Я хочу быть уверена, что ваша защита продлится так долго, как это возможно, а не только до тех пор, пока я вам нужна», – горячо заверила я. Он такой добрый только до момента, пока не узнает, что перед ним незаконная эмигрантка из другого мира. Как только Даркхан узнает правду, мое будущее становится непредсказуемым, как реакция аллергика на лидокаин. «Ты за кого меня принимаешь?» – оскорбился дархан «Ты думаешь, что я...» – он замолчал, нервно подбирая слова. «Что я убью тебя, дабы под ногами не путалась воскликнул он таким тоном, будто это невозможно. «Убить, может, и не убьет. А вот запереть меня, а то и сослать куда подальше, очень даже может. Главное намерение Даркхана – выйти из статуса изгой. Может, трон он и не займет?» но попытается вырваться из своей темницы. Учитывая то, с каким упорством он идет к своей цели, успех очень даже вероятен. А если вдруг всплывет наружу тот факт, что я подселенная душа из другого мира, которую благородный Даркхан пригрел на своей груди, да от меня избавятся, как от уродца. Еще сама побегу к гротам и буду бросаться на шею роту, умоляя защитить меня и взять в свой дом «Хотя бы на правах домашнего животного!» «Лиза!» – окликнул меня Даркхан, вырвав из мрачных мыслей. «Ты слышишь меня? Я никогда так не поступлю!» «Тогда вынесите это в контракт!» – негромко отозвалась я. «Это ведь все равно ничего не поменяет!»